Словом, если с одной стороны моя жизнь была безотрадна, то с другой я должен быть благодарен уже за то, что живу. А чтобы сделать эту жизнь вполне счастливой, мне надо было только постоянно помнить, как добры милостив Господь, пекущийся обо мне. И когда я беспристрастно взвесил всё это, я успокоился и перестал грустить. Я так давно жил на моём острове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 Я отмечал в коротких словах дни месяца, на которые приходились выдающиеся события моей жизни. Рассматривая как-то раз эти записи, я заметил странные совпадения чисел и дней, в которые случались со мной различные происшествия. Так что, если б я был суеверен и различал счастливые и несчастные дни, то моё любопытство не без оснований было бы привлечено этим совпадением.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 и было поистине чудо, что я получил возможность его добывать. Запасы одежды тоже сильно оскудели. Из белья у меня давно уже не осталось ничего, кроме клетчатых рубах, около трех дюжин, которые я нашел в сундуках наших матросов и берег пуще глаза, ибо на моем острове бывало зачастую так жарко, что приходилось ходить в одной рубахе, и я не знаю, что бы я делал без этого запаса.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 И вот я принялся портняжничать, или вернее, кромсать и ковырять иглой, ибо говоря по совести, я был довольно-таки горьей портной. Как бы то ни было, я с грехом пополам состряпал две или три куртки, которых, по моему расчёту, мне должно было хватить надолго. А первой моей попытки шить брюки лучше не говорить, так как она кончилась постыдной неудачей.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 Так я жил на моём острове тихо и спокойно, всецело покорившись воле Божией и доверившись провидению. От этого жизнь моя стала лучше, чем если бы я был окружён человеческим обществом. Каждый раз, когда у меня возникали сожаления, что я не слышу человеческой речи, я спрашивал себя: "Разве моя беседа с собственными мыслями, и надеюсь, я вправе сказать это, в молитвах и словословиях с самим Богом было не лучше самого весёлого время препровождения в человеческом обществе. Следующие 5 лет прошли, насколько я могу припомнить, без всяких чрезвычайных событий. Жизнь моя протекала по-старому, тихо и мирно. Я жил на прежнем месте и по-прежнему уделял своё время между работой, чтением Библии и охотой. Главным моим занятием, конечно, помимо ежегодных работ по пасе и уборке хлеба и по сбору винограда, хлеб я засевал ровно столько, чтобы хватило на год, и с таким же расчётом собирал виноград. И не считая ежедневных экскурсий с ружьём, главным моим занятием, говорю я, была постройка новой лодки. На этот раз я не только сделал лодку, но и спустил её на воду. Я вывел её в бухточку по каналу в 6 футов ширины и 4 глубины, которую мне пришлось прорыть на протяжении полумили без малого. Первую мою лодку, как уже знает читатель, я сделал таких огромных размеров, не рассчитав заблаговременно, буду ли я в состоянии испустить её на воду, что принуждён был оставить её на месте постройки, как памятник моей глупости, должунствующий постоянно напоминать мне о том,